Нет, это слишком рано. Я ещё морально не готов. Мы просто невинные школьники. На весь этот поток возражений о балудевшего Хоруюки Черноснежка ответила лишь одной фразой: "Красному королю можно, а мне нельзя?" Чем заткнуло его на чисто. Поскольку так ему пригласил Чиюри идти домой вместе, а к Харуюки он должен был заглянуть позже, то, естественно, прямо из школы к Харуюки пошли только он сам и Черноснежка. Свою работу в тут совете она, похоже, взяла с собой. Одна её рука порхала по голографической клавиатуре, пока она улыбалась и перекидывалась фразами с другими расходящимися по домам учениками. Идущий рядом с ней Харуюки время от времени кидал на неё взгляды и думал: «Так, гостиную, кухню и туалет как следует прибрать. Чай и к нему закусить я уже купил. Но проблема в моей комнате. Особенно коллекция старых игр категории Z с кровищей. Если её увидят, мне кранты». Мою комнату буду защищать до последней капли крови, любой ценой. Ни за что не отопру электронный замок. Приняв решение, Харуюки перевёл взгляд на свой дом, который был уже виден за эстакадой линии Тё. Войдя в лифт вместе с непривычно молчаливой черноснежкой, он нажал кнопку 23-го этажа. 10 метров общего коридора, и они окажутся у входа в его квартиру. А uh, у меня совершенно не интересная квартира, самая обычная, и зверей никаких нет. Понятно, нет проблем. Я зверей не люблю, от них шерсть повсюду. Черноснежка кашлянула и встала рядом с Харуюки. Пожалуйста, пусть ничего плохого не случится. Молясь в душе, Харуюки прикоснулся к виртуальному окну отпирания двери в своём поле зрения. Щёлк, и замок открылся. Как только он потянул за дверную ручку, изнутри донеслось: "Зубра!" Вроде как стрельба из пулемёта. "Help me!" воплила на английском. И: "Рясь, сдохни, сдохни, гад!" Девуночьи крики. А-а! Завопил Харуяки тоже, и скинув туфли, понёсся в гостиную, спотыкаясь на бегу. Там он увидел доисторическую игровую приставку, подключённую к экрану на стене, картриджи с играми категории Z разбросанные на полу и фигуру красного короля с беспроводным контроллером в руках, сидящую на диване по-турецки. "Как моя комната? Ключ", пролепетал Харуюки, войдя на шаг в гостиную. Красный король кивнул на него взгляд и произнесла: А, с возвращением. Братик, у тебя классное хобби. Обожаю такие штуки. А рядом с застывшим на месте Хароюки прозвучал немного обалдевший голос. Ну, я их тоже не то, чтобы не любила. Западные игры того времени философчные, да. И тут же на экране какой-то старик, видимо, босс мафии, отлетел в сторону в брызгах крови. Есть! Пятый уровень готов. Глядя на сидящую в позе победительницы девчонку из начальной школы, Хоруюки вновь пробормотала обессиленными губами: "Как ты?" Ключ, красный король, позировавший перед экраном, наконец-то развернулось. Сперва она взглянула на Хоруюки, потом настоящую рядом с ним Черноснежку, улыбнулась ангельской улыбкой и качнула рыжеватыми хвостиками. Я ведь сказала, что получила временный ключ от матери братика. Всего чуть-чуть поработать, и из него можно легко сделать мастер-ключ. Но не беспокойся, братик, я не стала трогать другие программы категории Z, которые у тебя за книжками. Я труп Школьная сумка выпала из его обессиливших руки. Красный Король отвернулась от остобеневшего Харуяки и вновь посмотрела на Черноснежку. В лице девчонки не осталось и намёка на невинность. Отложив контроллер, она скинула ноги и легко спрыгнула с дивана. Сейчас она была одета уже не в белоснежную блузку и тёмно-синюю юбку, как вчера. Ярко-красная футболка поверх чёрная безрукавка на молнии, обрезанные джинсы открывающие стройные ноги почти до самого верха, и красно-черные полосатые гольфы. И на шее Рубинова светился полупрозрачный нейролинкер. Девчонка в одежде цвета огня улыбнулась острой как меч улыбкой и, сделав несколько шагов, остановилась перед Черноснежкой, по-прежнему стоящей сбоку от Харуюки. В ответ ученица средней школы в черной одежде и с белым лицом в воплощении холодной темноты Вернула надменный взгляд и атаковала улыбкой. Бзз-бзз-бзз. -бз Харуюки -бз чуть ли не увидел, как между ними проскакивают сине-белые искры. На время забыв о катастрофе в гостиной, он медленно попятился. Не может быть, они же не устроят дуэль прямо сейчас, нет? Он смотрел на двух королей с серьёзной тревожностью. Тем временем красный король упёрла руки в бока и, вздёрнув нос, заявила: "В её голосе не осталось ни следа того аромата младшей сестрички. Ха, значит, ты и есть чёрный король. Ясно? Ты и правда чёрная. Если бы сейчас была ночь, я бы тебя и не заметила". Черноснежка мгновенно ответила, скрестив руки на груди: Кстати, ты тоже по-настоящему красная, красный король. Интересно, если тебя высадить на перекрестке, машины будут останавливаться или нет? Искры стремительно набирали вольтаж. Харуюки безмолвно в опе отступил еще на шаг. Они обе короли, обе девятого уровня. Если они начнут дуэлиться, то по особому правилу проигравшая потеряет брейнбёрст навсегда. И лёгкой дуэли не будет, ведь у Черноснежки низкая температура кипения. А у Красного Короля похоже взрывной характер, и она не уступает Черному Королю по силе. Надо между ними как-то вклиниться. Решившись благородно пожертвовать собой, он одной рукой поскрёб в затылке и произнёс. А, ага. И я так рад, что у меня одновременно и милая младшая сестрёнка, и красивая старшая. Но как только он хихикнул, я ещё раз объя. Дурак? Сразу два ультрахолодных голоса полетели в Харуюки, ударив его между глаз и в сердце. Девушки отвернулись от рухнувшего на пол харуюки и ещё несколько секунд сверлили друг друга взглядами. Потом обе фыркнули и отвернулись. Эй ты, быстренько сделай попить закусить, а то ты атмосферу не сейчас. А, Харуюки-кун, мне, пожалуйста, чёрный кофе. Томока-чан, которая вчера сделала печенье и карри, исчезла навсегда. Глубоко опечаленный этим открытием, Харуюки на четвереньках сбежал в кухню и лишь тогда, когда те две его перестали видеть, вытер под со лба. За большим обеденным столом бок о бок сидели Черноснежка и Харуюки. Напротив них по-турецки сидела Красный Король. Все трое пили кофе. Черноснежка чёрный хоруюки с молоком и сахаром. Красный король кофе о лайт с большим количеством молока. Когда в дверь квартиры позвонили, Хоруюки дистанционно открыл дверь, оттуда донеслось: "Прошу прощения", а потом так ему весёлым голосом добавил: "Ах, какие воспоминания! Сколько же лет я не был у Хоро". Потом он увидел трагедию на полу гостиной. Похоже, мгновенно понял, что произошло, и похлопал Харуяки по плечу, глядя сочувственно. Затем, переводя взгляд на красного короля, его глаза тут же прищурились, и он молча сел рядом с Харуяки. Перед ним уже стояла чашка с кофе и чутком молока. Сказав спасибо, только ему взял чашку и вежливым тоном продолжил: "Для начала давайте познакомимся. Не сообщишь ли ты нам своё имя, Красный король? Посмотрев на так ему, девчонка фыркнула, потом ответила: "Ну и ладно, доставлю вам такое удовольствие. Меня зовут Юника, Юника Кадзуки". Она щёкнула пальцами, и в поле зрения Харуяки возникла алая визитная карточка. На ней довольно миленьким шрифтом было написано: "Юника Кадзуки". Такие визитки используются, когда человек кому-то представляется, а заодно служит простым средством идентификации. Внизу справа на карточке Юника был сертификат Юкинетта. Юкинет база данных по гражданам Японии, которую тяжело подделать даже волшебникам по хакерской части. Стало быть, именно на карточке, скорее всего, настоящее имя Красного короля. Помимо имени и прочих вещей, на карточке была и дата рождения. Декабрь 2035 года. Стало быть, ей сейчас 11. Часто говорят, что физический и ментальный возраст Бёрстлинкеров не совпадает. Возраст красного короля, то есть Юника, на взгляд, оценить было трудно. Иногда она выглядела куда более взрослой, чем Харуяки, а иногда вела себя на свои 11 лет. Ха. Юникачан подозрительно глядя на посмеивающегося так ему Томока, то есть Юника, заявила: "Теперь твоё имя Сян Пайл". Эта фраза показала, что Красный король превосходно осведомлена о положении дел в легионе Negan Nebulas. Видимо, Такумо осознал это. Его улыбка стала ироничной, и он назвал своё имя. "Такумо Мидзуми, рад познакомиться". Потом он щелкнул пальцами, видимо, пересылая свою визитку Красному Королю. Кинув быстрый взгляд перед собой, Юника повернулась к Харуюке и выставила подбородок. «М... мое имя ты уже знаешь. Харуюке Арито». «Твою карточку». Получив приказ, Харуюке принялся возиться со своим рабочим столом. Наконец, три пары глаз сосредоточились на Черном Короле. Та до сих пор не проронила ни звука». Поднеся кофейную чашку к ко рту, она медленно опустила длинные ресницы. М? А, я. Я Черноснежка. Рада познакомиться, Юника Кадзуки-кун. Эй, эй, это наверняка не настоящее имя. Тут же вспылила Юника. Черноснежка с холодным видом шевельнула пальцем. Тут же не только перед Красным королём, но и перед Харуюки возникла угольно-чёрная визитка. Черноснежка Справа под именем, написанным крупным шрифтом Минча. Минча. Шрифт с засечками, наиболее часто используемый при печати японских и китайских кандзи. Ярко сиял сертификат Йокинета. Харукив вздохнул и покачал головой. Эту девушку он совершенно не понимал. Красный король тоже вздохнула, глядя озадаченно, потом цокнула языком. Ах, ну и ладно. Чёрт там бай Но я запомню наглую девчонку, которая зовёт себя принцессой. В прозвище Кураюки Химэ, Черноснежка, Кандзи Химэ означает принцесса. Если даже сейчас Черноснежка решит дать Юнику своё настоящее имя, то Нис может быть уверен, а действительно ли оно настоящее. Раз уж её визави умеет взламывать квантовую подпись на карточке. Черноснежка ухмыльнулась и спокойно ответила: «Это куда симпатичнее, чем звать себя королём, согласна?» «Ладно, с представлениями закончили, перейдём к главной теме». Её улыбка мгновенно исчезла, чёрные глаза вспыхнули. «Для начала, Красный Король, то есть Юника-кун, я бы попросила рассказать, как ты осуществила вторжение в реале на Хоруюки-куна?» После этого неожиданного вопроса у Хоруюки от удивления дыхание перехватило. Ну да, точно, здесь корень всех проблем. Не то, что Красный Король притворилась его троюродной сестрой Томако-чан, не её цель. Вторжение в реале — величайшее табу бёрст линкеров, потому что оно делает Харуюки уязвимым в реальном мире. Юника покосилась на позеленевшего, вполне объяснимо, Харуюки и легонько пожала плечами. «Не надо делать такое лицо!» «Даже в Красном Легионе никто, кроме меня, не знает, что ты и есть Сильвер Кроу. Клянусь титулом короля. Что касается того, как я это сделала...» Уголки её губ приподнялись. «Та же техника, что с проникновением в его дом. Социальная инженерия. Но сделать это мог только ученик начальной школы, такой как я». «А? -а, -а что ты имеешь в виду?» Все знают, что ваша территория с угинами. Дальше, по времени твоего появления можно догадаться, что ты учишься в средней школе. Пока всё понятно? Необходимо носить не ролинкер с рождения. С учётом этого условия, самым старшим бёрстлинкерам нет ещё и 16. Есть, конечно, шанс, что бёрстлинкер может оказаться первоклассником старшей школы, но большинство учится всё-таки в средней. Харою кивнул. Красный король чуть вздёрнул подбородок и продолжила. Раз так, я воспользовалась тем, что сама училась в начальной, и прошлась по всем средним школам Сугинами. Вроде как выбирала свою будущую школу. С пропуском посетителя я могу подключаться к школьной сети. Ну и пока учитель мне показывает, где что, я ускоряюсь и проверяю дуэльный список. И в конце концов ты нашла Silver Crow. Ха, вот ометельный, но логичный подход, с некоторым сожалением в голосе произнесла Черноснежка. Однако, так ты не можешь определить, кто именно из 300 учеников у Мисата тот, кто тебе нужен. Как тебе удалось узнать, что это Харуяки-кун? Красный король закусил губу и несколько секунд молчал, искоса взглянув на Харуяки. Она наконец заговорила детским оправдывающимся голосом. Слушай сюда, Я к тебе ничего такого не чувствую. Мне нужен только твой дуэльный аватар, точнее, только крылья на спине. В общем, когда я узнала, что Silver Crow учится в Мисата, я села у окошка в семейном ресторанчике, откуда видны ворота школы, и ускорялась каждый раз, когда оттуда выходил кто-то из учеников. Когда в дуэльном списке появился Silver Crow, а из ворот вышел этот вот братик, я мало удивилась. Обычно подобные разговоры Харуюки слушал со скукой, но сейчас был не тот случай. Его глаза округлились. Он несколько раз открыл, закрыл рот и наконец со страхом в голосе поинтересовался: "Это сколько же бёрст-поинтов ты потратила?" "Около 200". "200?" выкрикнул Харуюки. "Так ему, ура не учашку". А на лице Черноснежки появилась широкая, но натянутая улыбка. "Понятно. Значит, чтобы пользоваться этим методом, надо не только учиться в начальной школе, но и быть королём, у которого нет недостатков в бёрст-поинтах. Однако, ну, впечатляющее упорство. Ты так сильно влюбилась в Харуюки-куна? Ни фига подобного, выплюнула Юника и ни с того ни с сего пнула под столом Харуюки в голень. «Я же сказала уже! Он сам мне не нужен, только его аватар! И вообще, если бы всё вышло как задумано, он уже был бы моим подчинённым!» Стало быть, тихо произнёс Такому с лёгкой улыбкой и спокойным взглядом. «Из-за этой твоей нужды ты потратила 200 очков, совершила вторжение в реале на Хару с помощью социальной инженерии и в конце концов попросила об этой встрече». В это мгновение из лица Юника разом ушла вся детскость. Покачивая рыжими волосами, Красный Король откинулась на спинку стула и тихо признала. Всё верно. Она прикрыла кари с красноватым отливом глаза и опустила голову. Потом взглянула на Харуюки в упор. Она, конечно, маленькая девочка, но её взгляд давил по-королевски, как взгляд Черноснежки. Это Харуюки почувствовал. Твои крылья за спиной, способность к полёту. Её я хочу позаимствовать всего на один раз, чтобы уничтожить Dasper бедствия.